Глава седьмая. Неожиданная встреча. Я оказался прав. До кофейни и впрямь было не больше пяти минут бегом, точнее четыре с половиной. Повезло, что она оказалась практически сразу за воротами в город. Иначе бы я потерял кучу времени на то, чтобы протолкнуться сквозь толпы снующих игроков. Но вот успел ли я, или неизвестная мне Карин уже поплатилась за то, что встретила на своём пути рыжую бестию. Последняя стояла прямо перед входом в шато Моргана, насмешливо задрав нос и улыбаясь. «О, как ты быстро прибежал!» Мария увидела меня краем глаза и мгновенно развернулась. «Я всё-таки решила не торопиться, а немного продлить удовольствие». «И где здесь публичный дом и Карин?» Тут Мари потянулась, издав томный протяжный звук, будто только что проснулась и хрустнула суставами. «Тебе не кажется, что наказание слишком неуместное?» «Черт побери!» «Не очень удачная фраза!» «Видимо, я был настолько обозлён на Мари за её поступок, что мысли путались. Или, может, на себя, что не увидел, вернее, не захотел увидеть это в ней раньше?» Француженка расхохоталась. «Почему же неуместная?» Девчонка красивая, полагаю, популярностью она будет пользоваться. Что ты ей наговорила? Гнев удалось взять под контроль. Теперь главное понять, как далеко может зайти эта сумасшедшая. Ничего особенного, Мари забавно округлила глаза. Всего лишь то, что её друзья захватили на плантации и теперь требуют выкуп. И сколько же они требуют? усмехнулся я. Ну что, ты решилась? Кем-то странным голосом спросила Мари, проигнорировав мой вопрос и глядя мимо меня. Я рефлекторно посмотрел в ту же сторону, но не увидел собеседницу француженки. Похоже, она переписывается с ней в чате, а вслух говорит для меня. Зnać бы, где находится её жертва, просто пошёл бы и. Только вот даже это не поможет. В такое заведение так просто не ворваться. Как же? А то нарушу приватность для стольких уважаемых гостей сразу. «Пишут, что плачет, но выхода нет», — повернулась ко мне Мари с лицом, изображающим жалость. «Что тебе нужно, чтобы всё это прекратить?» Я по-прежнему старался держать себя в руках, но с каждой секундой это становилось всё сложнее. Судя по описанию на форумах, которые я успел быстро просмотреть, жёлтое неприметное здание за углом — вот моя цель. Только вот что с этим знанием делать? Ворваться и закричать? Клиенты друг друга не слышат и не видят. попробовать договориться, не успею, самому написать на имя девушки в приват, так я не знаю её полного имени, а её друзья в ближайшие 3 часа точно в игре не появятся. "Месть", медовым голосом сказала Мари. "Тут уже всё понятно, уговорами дело не решить. Во всяком случае, мне чужда логика этой рыжей француженки, поэтому всё, что я говорю, бесполезно. Я просто не попадаю в цель. А может, ты её просто убьёшь?" «Звучит чудовищно, если услышать со стороны, но мы же в игре!» «Это не так интересно», — пожала плечами Мари. «Но как скажешь». Я даже опешил от неожиданности. Мое предложение отомстить обидчице и рыжей стервы было, по сути, фразой, сказанной наугад. «Как раз хотела испытать черную смерть», — на пару секунд застыв в раздумьях, проговорила Мари. «Вот и славно», — одобрил я ее выбор. Неужели она рискнёт применить боевое заклинание в городской черте? билась в голове мысль. И это несмотря на стражников, покраснение Ника и потерю репутации. Ради чего всё это? Внешне я оставался так же спокоен, да и внутри от недавней паники не осталось и следа. Ничего непоправимого не случится. А вот небольшое приключение, видимо, назревает. Может, я и не ошибся в этой рыжей, неоранавешенной девчонке. Ты даже не представляешь, о чём говоришь. А вот Мария, кажется, удивилась. Даже усмехнулась, повернувшись ко мне и скептически осмотрев с головы до ног, как будто увидела в первый раз. Главное не спорить. Понятно, что от рыженик романки ожидать можно было всё что угодно. Спасаем студенточку из Сорбонны от случайной связи с волосатой обезьяной. Притворно вздохнула она и крутанулась вокруг своей оси, растаив в сторону руки. Одна просто замерла в воздухе с причудливым образом сплетённые пальцами. Другая вытащила нож и воткнула его мне в плечо. Вот так и знал, что без чего-нибудь такого не обойдётся. И если жизнь опустится больше, чем на 40%, буду уходить. Не хочу рисковать, но пока можно понаблюдать за представлением. Кажется, даже краски в игре померкли, а в воздухе повисла ватная тишина. Мари медленно и шанкo распахнула рот, выдохнув в сторону правильно вычисленного мной дома. Тоненькая струйка чёрной субстанции протянулась от некромантки к двери заведения. В следующую секунду вернулись нормальные краски и звук. А ещё я увидел то, что сотворила француженка. Зрелище было страшным. Тут и меня даже проняло до костей, хотя слабонервным я точно не был. Из всех окон, дверей и щелей валил густой чёрный дым. Мария явно не теряла времени, совершенствуя свои способности. С жуткими воплями из здания выбегали, А вернее сказать, вываливались окотанные мерзкой субстанции бесформенные туши, лишь отдалённо напоминающие живых существ. Люди инопланетянки NPC, кто где был, решительно непонятно. Чёрная смерть не делала различий и нище дела никого. Впечатлён, в глазах француженки горели безумные огоньки, прямо в цвет её красному нику, и я впервые за всё время нашего с ней знакомства серьёзно испугался, а ведь она по-настоящему сильна. Я так ничего и не смог ответить, не в силах оторвать взгляд от происходящего, не зная, что со мной случилось, но я был буквально заворожён». Видимо, так организм отреагировал на это маленькое светопредставление. Кто-то вывалился из окна второго этажа, грохнулся о мостовую и больше не стал. Судя по всему, там были и игроки с низкими уровнями. Слишком уж быстро они погибали от одного лишь заклинания «Рыжей Марии». В этот момент кто-то резко пихнул меня в спину, заставив пошатнуться. Только сейчас я увидел, что на улице творится нечто невообразимое. Игроки всех мастей в панике убегали прочь отсюда. Никто даже не пытался разобраться, в чём дело, и уж тем более мешаться. Спустя пару минут в окрестностях здания не осталось ни одного живого игрока, кроме нас с Марией. А на мостовой в беспорядке лежали трупы. Странно. Мне казалось, что в таких случаях стража должна появляться более оперативно. да этих игроков, если честно, не ожидал, что никто не попытается уничтожить убийцу. В общем, какие-то они тут немного и не такие. Чёрная субстанция рассеялась в воздухе, и теперь можно было рассмотреть лица убитых француженка игроков. В основном это были люди, но попалось также несколько рослых мираакцев, пингвинов, ханоубов и крокодилоподобных жителей Элдрекстрейна. скользнув взглядом по одному из лежащих трупов, я вздрогнул. На долю секунды мне показалось, что я вижу Нари. Оказывается, я не так уж и много встречался отечественников Пушистика, раз принял за него какого-то неизвестного Мелмакианина. Чего встал? раздался рядом голос Марии. Сейчас сюда набегут стражники и любители покарать пэйер-киллеров. Или-то думал, они разбираться будут, кто именно это сделал. Значит, они всё-таки есть. Ну да. Иначе бы тут давно начался настоящий хаос. Вот только если представить что-то подобное среди русских игроков, никто бы не стал никого дожидаться. Нас бы уже давно погребли под собой и отправили на перерождение случайные прохожие. Кто-то бы вмешался ради возможного дропа с убийцы, кто-то из принципа или даже благородных побуждений, большинство просто потому, что могут. «Ты идиотка!» Я пришел в себя и решил проверить адекватность француженки самым простым из известных мне способов – вывести на эмоции. «Поменьше оскорблений, месье!» — скривилась Мари. «Я все-таки женщина!» «Ты чудовище, а не женщина!» «Спокойно!» «Уверена в себе!» «Не видит за собой никакой вины!» «Хорошая чертовка!» «Зачем было убивать вообще всех?» «Не ори ты так!» — процедила сквозь зубы француженка. «Что же ее так за дело?» «Быстрее уходим!» «Нет, постойте!» — раздался звонкий девичий голос. «Неужели в этом аду кто-то смог выжить?» Судя по цифрам в логе, урон на каждого в зоне поражения перевалил за несколько тысяч. Странно. «Бежим!» Мари больно ударила меня по плечу и неожиданно схватила за руку, рванув за собой. Я послушно бежал за француженкой, которая по-прежнему сжимала мою кисть в своей горячей ладони. Черт с ней, с таинственной выжившей. Оставаться рядом с местом, где Мари устроила настоящий геноцид, в самом деле было небезопасно и глупо. «Выжила гадина этакая!» Надо было все же дождаться, пока она сломается, проворчала Мария, когда мы замедлились и смешались с толпой. Вынырнув из переулка на одну из широких площадей, вот и разрешилась тайна личности выжившей. Правда, способ выживания меня заинтересовал ещё больше, учитывая уровень Карин, пережить такой урон настоящее чудо. Я наконец выдернул руку из ладони Марии, видимо, слишком резко, так как она тут же посмотрела на меня удивлённо и даже как мне показалось, расстроена. К чему? Эмоции на её лице изменились, и теперь она мной выглядела надменной и слегка безумной. Слегка. Мария резко отвернулась, махнув рукой в неопределённом направлении. Я даже не ожидал, что такой мощный эффект получится, с гордостью сказала она. "А не слишком ли мощное заклинание для твоего уровня?" уточнил я. "Всё-таки любопытство страшная сила". "Нет", покачала головой Мария. "У меня просто бонус от полного сета Чёрного доктора". «Это ещё что такое?» — удивился я. «Комплект для некромантов», — ответила девушка. «На моём уровне лучшее, что даётся. И, кстати, не всем подряд». «Странно, но нас, похоже, никто не ищет», — проговорил я, кивнув в ответ на слова Мари. «Сэт, усиливающий или даже открывающий сильное массовое заклинание, это не ниже эпика. А ведь раньше ничего такого у Мари не было». «А вот она всё не унимается», — возмущённо воскликнула француженка, прервав мои мысли. Пишет и пишет, угрожает даже", кто-то она расхохоталась. "Я бы на её месте то же самое сделал", сказал я Марии. "Это же надо такую комбинацию провести, чтобы только наказать девушку, повысившую на тебя голос. Браво!" Мария, казалось, была в замечательном настроении. "Не люблю таких высокомерных особ", сказала она, потряхивая своими кудряшками. "Это того стоило, и потом тебе я тоже отомстила, так что квиты" Интересно, за что же мне отомстила Мария? Вопрос как тут уже неуместен. Всё просто. Втянула меня в свою многоходовку, используя в тёмную. Но чувствую, что об остальном пока лучше не осведомляться. Спасибо, я рад, сказал Слух. Значит, мир? Мария смешно нахмурила брови. Мир, кивнул я в ответ. Отлично, подвела итог рыжая бестия. Чем займёмся? Устроим рейд против инопланетян? Давай на сегодня. Устало протянул я. Честно говоря, я уже хотел выходить, когда ты устроила это наказание. Мария обиженно вздохнула поджав губы. "Жан", ледяным голосом сказала она. "Я бы ещё поиграла". Передо мной встал непростой выбор: уйти из игры и наконец-то отдохнуть, но при этом вновь потерять доверие странной француженки, либо же остаться с ней и попробовать полностью восстановить старую дружбу, или то, что казалось дружбой. Хорошо. Что ты предлагаешь? Всё-таки я решила остаться на некоторое время в игре. Может, побегаем по Мираху? Хитропричё, решившись, предложила Мария. У меня копилино приглашение, нам откроют портал. Вот даже как, подумал я. Мария потратила кучу денег, чтобы поиграть в чужом ареале. Видимо, инопланетяне не давали ей покоя. Неясно только, это банальный бзик или француженка задумала что-то, о чём я пока не подозреваю. А как ты смотришь на то, чтобы изменить точку назначения? Внезапно пронзила меня неожиданная мысль. Скажем не Мирах, а на Альдракстрейн. Марина секунду задумалась, поморщила носик и ответила: "Скорее всего, придётся немного доплатить, но в пределах разумного. А почему именно туда?" "К счастью, я как владелец полноценного гражданства, могу купить портал куда угодно, так что доплачивать не придётся". Нужно просто купить нужно свиток на аукционе, сэкономив при этом нолик справа у потраченной суммы. Только вот знать об этом Мари, пожалуй, не стоит. Главное, что она не против. Я думаю, там очень понравится нашему общему другу. Я улыбнулся в ответ, набирая тем временем в чате сообщение Нари. Вот он, хороший повод узнать, почему пушистик так не любит жителей Элдрег Стрэйна.